Айзик Азимов. Последняя проблема. Переводчик в и н и а м и н Кан. Этот вопрос впервые был задан наполовину в шутку 21 мая 2061 года. В тот момент, когда человечество вошло в полосу света. Вопрос возник в результате пари на 5 долларов во время коктейля. Вот как это случилось. Александр Адел и Бертрам Лупов были верными слугами Мультивака. Они знали, насколько это вообще возможно для человека, то, что скрывалось под милями и милями холодной, тикающей и вспыхивающей поверхности гигантского вычислительного устройства. Во всяком случае, имели смутное представление об общем расположении реле и цепей. Но в деталях работа Мультивака много лет назад вышла за пределы человеческого понимания. Мультивак давно стал самостоятельным организмом, иначе и быть не могло при его размерах. Адел и Лупов, конечно, делали все, что могли, но в общем-то их работа заключалась в том, чтобы снабжать Мультивак данными, переводя информацию на его язык и обрабатывать полученные ответы. Но без сомнения, они, как и прочие слуги Мультивака, достойны были разделить его славу. В течение многих десятилетий мультивак помогал строить корабли и рассчитывать траектории п о л ё т о в к Луне, Марсу, Венере, но для дальних полетов не хватало энергии. Конечно, уголь и уран использовались более чем эффективно, однако и того и другого оставалось слишком мало. Но мультивак постепенно накапливал знания, его способность отвечать на фундаментальные вопросы возрастала, и вот... 14 мая 2061 года теория воплотилась в жизнь. Человечество научилось наконец преобразовывать энергию Солнца. Земля перестала сжигать уголь, разлагать уран, и вместо этого подключилась к маленькой энергетической станции диаметром в милю, вращавшейся вокруг Земли на полпути к Луне. На Землю хлынул поток солнечной энергии. сенсационность этого события не потускнела за семь дней, и Адель и Лупов с трудом ускользнув от публики, встретились в тиши, там, где никто не стал бы их искать, в безлюдных подземных помещениях, где скрывалась часть Мультивака. Мультивак, сортирующий данные с ленивым удовлетворенным тиканьем, тоже заслужил отдых, и ребята понимали это, и поначалу у них не было мысли нарушать покой Мультивака. Техники принесли с собой бутылку, и единственной их заботой был в тот момент отдых в компании друг друга и бутылки. Удивительно, если хорошо подумать, сказал Адел. Его широкое лицо выглядело утомленным. Он медленно помешивал напиток стеклянной палочкой, наблюдая за неторопливым кружением кубиков льда. Столько энергии, сколько вообще может понадобиться человечеству, и даром. Столько энергии, что можно, не заметив ее расхода, превратить землю в большую каплю жидкого железа. Все, что нам может понадобиться, навечно. Лупов склонил голову набок. Он всегда так делал, когда хотел возразить, а сейчас ему хотелось возразить. Может быть, потому, что была его очередь убирать лед и посуду? Не навечно, сказал он. Черт возьми, почти навечно, пока существует солнце. Но это же не навсегда. Ну и что? Миллиарды лет, может быть, двадцать миллиардов. Тебе мало? Лупов провел рукой по р е д е ю щ и м волосам, будто хотел убедиться, что на голове что-то еще осталось, и неспешно потянул коктейль. Двадцать миллиардов лет не вечность. Хорошо, но нам хватит, не так ли? Ну, как и угля, и урана. Ну ладно. Но теперь мы можем передавать энергию космическим кораблям, солнечной станции. И корабль пройдет до Плутона и обратно миллион раз. Разве такого добьешься, имея лишь Уран и уголь? Не веришь мне? – спроси Мультивак. Мне не нужно спрашивать Мультивак, я и так знаю. Тогда не принижай заслуги Мультивака, – сказал Адел вспыхивая. – Он все сделал прекрасно. Кто отрицает? Я только сказал, что Солнце не в е ч н о и все. Мы в безопасности, ну, двадцать миллиардов двести пятнадцать лет, ну что потом? Лупов направил на собеседника слегка дрожащий палец. И невздумай сказать, что мы подключимся к другой звезде. Некоторое время было тихо. а д е л изредка подносил губам стакан, а глаза Лупова закрылись. Оба техника отдыхали. Внезапно Лупов открыл глаза. Ты думаешь, что мы сможем подключиться к другому Солнцу, когда наше иссякнет, да? Я вообще не думаю. Наверняка думаешь. Ты слаб в логике. Вот в чем дело. как тот парень из анекдота. Он попал под ливень и бросился к роще, чтобы спрятаться под дерево. Он думал, что когда одно дерево пропустит воду, он встанет под другое. Понял, сказал а д е л Не кричи. Когда солнце исчезнет, другие звезды тоже погибнут. Совершенно верно, пробормотал Лупов. Все началось в космическом взрыве как ни крути и все кончится, когда звезды погаснут. Конечно, одни звезды умирают быстрее других. Черт возьми! Гиганты продержатся не больше ста миллионов лет. Солнце миллиардов двадцать, а карлики, пожалуй, могут прожить и всю сотню миллиардов. Но ведь они мало на что пригодны. В любом случае, через триллион лет будет темно. Энтропия возрастет до максимума, только и всего. Я знаю насчет энтропии, сказал Адел, защищая свое достоинство. А Чёрт а с д а ты знаешь? Да уж знаю не меньше твоего. Тогда ты знаешь, что все когда-то погибнет. Ну да, а кто говорит, что нет? Ты говоришь, н е с о б р а з и т е л ь н а я личность. Ты сказал навечно. Настала очередь Адела возражать. А может быть, мы когда-то заново создадим материю, сказал он. Никогда. Почему никогда? Когда-нибудь? Никогда. Спроси Мультивак. Спроси сам. Держу пари на пять долларов, что это невозможно. а д е л выпил достаточно, чтобы принять пари, и в то же время был достаточно трезвый для того, чтобы проделать необходимые операции. Он задал Мультиваку вопрос: сможет ли человечество когда-либо, не расходуя энергии, восстановить Солнце, даже если оно умрет от старости? Впрочем, вопрос этот можно было бы сформулировать иначе: каким образом уменьшить чистую энтропию Вселенной? Мультивак внезапно замер. исчезли медленные переливы световых сигналов, затихло далёкое тиканье реле. И когда перепуганные техники ощутили, что не в силах больше ждать, задерживая дыхание, ближайший телетайп мультивака столь же внезапно ожил. Он напечатал пять слов: недостаточно данных для разумного ответа. Пари не состоялось, прошептал Лупов. Техники быстро вышли из зала. На следующее утро оба они с больными головами и ватой во рту забыли про этот случай. д ж е р е д Джеродина и Джеродеты первая и вторая наблюдали за изменением з в ё з д н о й картины на экране. Путешествие через гиперпространство завершилось сверхвременным скачком, и ровная россыпь звезд сменилась одним ярким диском. Это X 2 3 сказал д ж е р е д доверительно. Его тонкие руки сомкнулись за спиной. Суставы побледнели. Маленькие Джеродеты впервые путешествовали в гиперпространстве и смущались, когда чувствовали, что их как бы в ы в о р а ч и в а е т наизнанку. Они едва сдерживая смех, подбежали к матери, крича: "Мы приехали на X 2 3 Мы приехали на X 2 3 Мы!" Тихо, дети, сказала Джеродина резко. Ты уверен, Джерод? Как можно быть неуверенным? Удивился Джерод, взглянув наверх на металлический стержень под потолком. Стержень этот проходил через всю каюту, исчезая за стенами. Джаред мало что знал о стержне, кроме того, что он называется микровак, что ему задают вопросы, когда есть в том необходимость, и что если их не задают, микровак все равно ведет корабль к назначенной точке, получая энергию от субгалактических энергетических станций, рассчитывая маршрут через гиперпространство. Джеред и его семья, находясь в уютном корабле, должны были всего лишь ждать, когда их доставят на место. Джереду когда-то объясняли, что ак в конце слова микровак означает вычислительное устройство на старанглиском, о но Джеред почти не помнил этого. В глазах Джеродина, глядящие на экран, показались слезы. Не могу удержаться, страшно покинуть землю. А почему, собственно? спросил Джеред. У нас там ничего не было. Зато у нас будет все на X двадцать три, и мы не будем одиноки, мы не пионеры. Там уже больше миллиона человек. Ах, боже мой, нашим внукам придется искать новые миры. X двадцать три тоже скоро будет переполнен. По молчав немного д ж е р е д добавил. Знаешь, это ведь очень хорошо, что компьютеры нашли способ межзвездных путешествий. Если учесть, как быстро растет человечество. Да знаю, знаю. сказала Джеродина с несчастным видом. Джеродета первая сказала уверенно. Наш микровак лучший микровак на свете. Я тоже так думаю, сказал Джерод в з и р о ш и в а я ей волосы. Очень приятно иметь собственный микровак, и Джерод был доволен, что не родился в другое время. Ведь в дни молодости отца Джерода компьютеры были громадными машинами, занимавшими сотни квадратных миль, и на каждой планете стоял всего лишь один компьютер. их называли ВУ вычислительные устройства. Они все увеличивались и увеличивались, но потом на место транзисторов стали молекулярные трубки, и теперь самое большое планетарное ВУ могло уместиться в космическом корабле, заняв лишь половину его объема. Джаред гордился тем, что его микровак был во много раз сложнее старого примитивного мультивака, того, который впервые научился использовать энергию Солнца. И почти также сложен, как планетарное ВУ Земли, самое большое, решившее проблему передвижения в гиперпространстве и сделавшее возможным путешествие к звездам. Сколько звезд, столько планет. Вздохнул а Джероди, н а з а н я т а я собственными мыслями. Наверное, при нашем образе жизни семьям всегда придется уходить в новые миры. Это ненавечно, сказал д ж е р а д улыбаясь. Все это когда-то кончится, хотя и протянется миллиарды лет. Но даже звезды разрушаются, ты ж е знаешь. Энтропия возрастает. Что такое энтропия, пап? – пискнула Джеродетта вторая. Энтропия, моя дорогая, это слово, которое означает степень распада вселенной. Все в мире разрушается, видишь ли. Как твой маленький игрушечный робот, помнишь его? А нельзя поставить новую батарейку, как в робота? Звезды это и есть батарейки, лапушка. когда не погаснут, батареи не станет. Джеродета первая расплакалась. Папочка, не разрешай, не разрешай звездам гаснуть. Посмотри, что ты натворил, прошептала расстроенная Джеродина. Откуда я знал, что это их испугает? Шепотом ответил д ж е р е д Спроси микровак, всхлипывал от Джеродета первая. Спроси его, как снова включить звезды. Спроси, сказала Джеродина. Это их успокоит. Джеродета вторая тоже начинала реветь. д Жеред пожал плечами. Ну-ну, милочки, я спрошу микровак, не беспокойтесь, он все объяснит. д Жеред задал микроваку вопрос, добавив: ответ в печатном виде. Когда д Жеред посмотрел в ы п о л ш у ю ленту, он радостно указал: вот видите, микровак говорит, что обо всем позаботится, когда придет время, так что не надо плакать. Жеродина сказала: а теперь дети пораспать, мы скоро приедем в наш новый дом. Прежде чем уничтожить ленту, д Жеред еще раз прочел запись. недостаточно данных для разумного ответа. Он пожал плечами и взглянул на экран. Корабль подходил к X 3 в и V 3 в и X из л е м и т а вглядываясь в черную пустоту т р ё х м е р н о й маломасштабной карты галактики, сказал: "Мы, наверное, немного смешны своим беспокойством из-за этого вопроса". МКУ 1 7 из микрона покачал головой. Не думаю. Вы же знаете, галактика заполнится в пять лет при нынешних темпах прироста. Обоим собеседникам на вид было около двадцати. Оба были высокого роста и хорошо сложены. в с ё же, сказал в и 23x, я сомневаюсь, нужно ли представлять пессимистический отчет галактическому совету. Другой я даже не стану обсуждать. Мы обязаны расшевелить их. в и 23x вздохнул. Пространство бесконечно. Мы можем использовать сто миллиардов галактик, даже больше. Сто миллиардов – это не бесконечность. К тому же число галактик уменьшается с течением времени. Подумайте: всего 20 т ы с я ч лет назад человечество решило проблему использования звездной энергии, и через несколько столетий стали возможны межзвездные путешествия. Людям понадобился миллион лет, чтобы заполнить один маленький мир, и всего 15 т ы с я ч лет, чтобы заселить остальную часть галактики. А теперь человечество удваивается каждые 10 лет. Вид 23x п р е р в а л о в о За это мы должны благодарить бессмертие. Ну хорошо. Однако бессмертие существует и приходится с этим считаться. Я согласен, что у него есть оборотная сторона у этого бессмертия. Галактическое ВУ разрешило массу наших проблем, но решив проблему предотвращения старости и смерти, оно свело на нет остальные достижения. Но ну, вы бы не хотели сейчас уйти из жизни, я полагаю? «М -м, конечно нет, фыркнул м к 1 7 смягчившись. Я еще недостаточно стар. Вам сколько? Двести двадцать три. А вам? Мне еще и двухсот нет. Но вернемся к моему вопросу. Население увеличивается каждые десять лет, и за десять лет мы заполним следующую галактику, еще десять и заполнены две следующие, еще десять четыре галактики. Через столетие будет заполнена тысяча галактик, за тысячу лет миллионы, через десять тысяч лет вся известная Вселенная. Что тогда? Вид двадцать три X сказал. А, кстати, с транспортировкой тоже проблема. Я думаю, сколько солнечных единиц понадобится, чтобы перебросить население целой галактики с места на место? Верно заметили. Уже теперь на это расходуются две солнечные единицы в год. Ну, большая часть расходуется нерационально. И потом, только наша галактика дает тысячу солнечных единиц в год, а мы используем всего две. Согласен. Но в любом случае мы всего лишь оттягиваем конец. Потребность в энергии растет быстрее, чем население. Мы израсходуем энергию раньше, чем заполнимся г а л а к т и к и верно заметили? Очень верно. Значит, нужно построить новые звезды из межзвездного газа. Ха, а быть может, из рассеянной теплоты? Саркастически спросил МКУ 1 7 а д Должен быть какой-то способ обратить энтропию. Нужно спросить галактическое ВУ. в и 23X говорил не всерьез. МКУ-17 вынул из кармана прибор связи СВУ и положил его на стол перед собой. Я тоже думаю, что спросить нужно, сказал он. Когда-нибудь человечество с этим столкнется. Он внимательно посмотрел на крохотное устройство связи, имея в объеме лишь два кубических дюйма. Сам по себе этот прибор ничего не значил. но через гиперпространство он связывался с большим галактическим вычислительным устройством, служащим всему человечеству, и таким образом был частью галактического ВУ. МКУ 1 7 помедлил, думая, сможет ли он когда-либо увидеть галактическое ВУ. Оно представляло собой небольшой замкнутый мир около тысячи футов в поперечнике, нечто вроде паутины из силовых пучков. сдерживающих в е щ е с т в о внутри которого сгустки субмезонов заменили старые неудобные молекулярные трубки. Внезапно МКУ семнадцать задал устройству связи вопрос: возможно ли обращение энтропии? ВИ д 3 а т р и к с взглянул удивленно и сказал: вот не думал, что вы зададите такой вопрос. Почему? Вы же знаете, что энтропийные процессы необратимы. Вы не можете превратить дым и золу снова в дерево. А в вашем мире есть деревья? – спросил МКУ 1 7 н Голос галактического ВУ заставил их замолчать. Они услышали недостаточно данных для разумного ответа. Вот видите, – сказал в и 2 3 X. Они вернулись к разговору о рапорте, который должны были представить галактическому совету. Зиприм пробегал новую галактику. с легким интересом к наполняющим ее бесчисленным сгусткам звезд. Эту галактику он видел впервые. Увидит ли он когда-либо их все? Галактик так много, и каждая несет груз людей. Но это почти мертвый груз. Подлинная сущность людей находится в пространстве. Да, разум людей был в пространстве, но не их тела. Бессмертные тела оставались на планетах, погруженные в тысячелетний сон. Иной раз они пробуждались, но такое случалось все реже. Новых индивидумов появлялось мало, да и к чему они были? Во вселенной не хватало места для новых существ. Зиприм очнулся от мечтаний, встретив щупальца другого разума. Я Зиприм, а вы? Я Дисабван. Из какой вы галактики? Мы называем ее просто г а л а к т и к о й а вы? Мы свою называем также. Да, наверное, все люди так говорят. Моя галактика и все. Почему бы нет? Верно, все галактики о д и н а к о в ы Нет, не все. В одной из них зародилось человечество. Этим оно отличается от прочих. Зиприм спросил: "В какой именно?". Понятия не имею. Это знает только универсальное ВУ. Спросим ее. Мне интересно. Зиприм расширив до предела свои чувства, увидел галактики как диффузную пыль на бесконечном фоне, сотни миллиардов галактик, несущих груз жизни свободно плавающие в пространстве, но одна из них уникальна, потому что именно там в далеком темном прошлом жили люди. Зиприм охватило любопытство, и он спросил: «Универсальное ВУ. В какой из галактик зародилось человечество?» Универсальная ВУ услышала вопрос. В каждом из миров и повсюду в пространстве находились приемники ВУ, и каждый приемник через гиперпространство соединялся с неведомой точкой, где пребывала универсальная ВУ. Зиприм однажды встречал человека, чьи мысли сумели проникнуть туда, где можно было ощутить универсальную ВУ, и тот человек сказал, что видел всего лишь светлый шар двух футов в поперечнике, трудно различимый. И это все универсальное ВУ, спросил Зиприм. Его основная часть в гиперпространстве, услышал он в ответ. А в какой форме не могу даже представить. И никто не мог этого представить, поскольку давно миновали те дни, когда человек принимал какое-либо участие в изготовлении ВУ. Очередное универсальное ВУ самостоятельно разрабатывало и строило себе п р е е м н и к а каждое в у за время своего существования за миллион или более лет собирало данные, чтобы построить лучший, более изощренный аппарат, в котором растворялись совокупность знаний строящего ВВУ и его индивидуальность. Универсальное в у прервав б л у ж д а н и е мысли Зиприма, направило его взгляд п о т у с к л о м у морю галактик. И одна из галактик вдруг увеличилась так, что стали видны ее з в ё з д ы Дози прима донесла с ь невероятно далекая, но четкая мысль. Это галактика, где родилось человечество. Но она была похожа на все остальные, ничем не отличалась от них. Изи прим подавил разочарование. Дис абван также, слышавший все, сказал внезапно: "И возле одной из этих звезд родился человек?" Универсальное ВУ о т в е т и л Да. Родная звезда человечества стала новой звездой. Теперь это белый карлик. А люди? – спросил Зиприм. Выу ответила: Новый мир, как и полагается, был сконструирован для их физических тел заблаговременно. Да, конечно, откликнулся Зиприм. Но его охватило чувство потери. Его мысль перестала следить за галактикой, родившей человечество. Позволила ей уйти и затеряться среди множества светящихся точек. Он не хотел больше видеть ее. Дисабван спросил: что случилось? з в ё з д ы умирают. Родина человека уже умерла. Они все умрут само собой. Но когда энергия рассеется, наши тела тоже умрут, и вы и я тоже. Это произойдет через миллиарды лет. Но я не хочу этого. даже через миллиарды лет. Универсальная ВУ, как предохранить звезды от гибели? Дисабван сказал удивленно: "Вы спрашиваете, как обратить энтропию?". И универсальная ВУ ответила: "До сих пор недостаточно данных для разумного ответа". Мысли Зиприма вернулись в его собственную галактику. Он больше не думал о д и с о б в а н е т е л о которого могло находиться в галактике, удаленной на триллион световых лет, или же рядом с родной звездой Зиприма. Это в с ё было неважно. С неприятным чувством Зиприм начал собирать межзвездный водород, чтобы построить из него маленькую звезду. Если з в ё з д ы должны умереть, то в с ё т а к и пока еще можно построить новые. Человек. размышлял и рассуждал сам с собой, потому что человек как мыслящее существо был один. Он состоял из триллионов и триллионов тел, не имеющих возраста. Каждое из этих тел хранилось неразрушимое под охраной совершеннейших автоматов, таких же вечных, как тела. В то время как разумы всех тел слились в единый разум. Человек сказал: «Вселенная умирает». Человек взглянул на тускнеющие галактики. Гигантские звезды, расточительницы энергии, погибли в далеком-далеком прошлом. Остались лишь белые карлики, но и их конец также близился. Из межзвездной пыли еще возникали новые звезды, и на естественным путем, и на е создавал человек из межзвездного газа, но и они гасли. Конечно, можно было сталкивать белые карлики, при этом высвобождались громадные силы, позволяющие построить звезду, но всего лишь одну на тысячу белых карликов. Да и они погибали в конце концов. Человек сказал: при аккуратном обращении о с т а в ш е й с я э н е р г и и хватит на миллиарды лет. Но даже если это так, сказал человек, все равно энергия кончится. Как осторожно не о б р а щ а й с я с ней, как ее не растягивай, израсходованная энергия все равно погибла. Энтропия всегда возрастает до максимума. Человек сказал: "Неужели нельзя обратить энтропию? с п р о ш у космическое ВУ". Космическое ВУ окружало человека, но каждая часть ВУ скрывалась в гиперпространстве и представляла собой нечто небывшее ни веществом, ни энергией. Вопрос о размерах и природе ВУ давно уже не имел смысла и не выражался в доступных человеку понятиях. Космическое ВУ сказал человек. Как обратить энтропию? Космическое ВУ о т в е т и л а До сих пор недостаточно данных для разумного ответа. Человек сказал. Значит, нужно собрать дополнительные данные. Я буду это делать. Я делаю это уже сотни миллиардов лет. Мои предшественники и я слышали этот вопрос много раз. Тех данных, которые имеются, недостаточно. Так ответила космическая ВУ. Придет ли время, спросил человек, когда будет достаточно данных, или проблема неразрешима в принципе? В ответ прозвучало: нет проблем неразрешимых в принципе. Человек спросил. Когда же ты сможешь решить эту проблему? И услышал. До сих пор недостаточно данных для разумного ответа. Будешь ли ты дальше работать над этим? спросил человек. Я буду. Мы будем ждать. Пробежало десять триллионов лет. з в ё з д ы и галактики умирали и распадались. Пространство постепенно темнело. Люди один за другим сливались с ВУ, и каждое физическое тело теряло интеллектуальную обособленность, но это было не потерей, а приобретением. Последняя мысль человека остановилась, прежде чем слиться с ВУ, взглянула в пространство, в котором уже не было ничего, кроме последней темной звезды. Вокруг оставалось лишь непредставимо разреженное вещество и крохи стремительно исчезающего тепла. Человек спросил: «Вы, это конец? Можно ли еще превратить хаос во вселенную, или этого нельзя уже сделать? И до сих пор недостаточно данных для разумного ответа.» Последнее человеческое сознание слилось с ВУ. ВУ осталось в одиночестве, затерянное в гиперпространстве. Вещество и энергия закончили существование, а с ними пространство и время. Даже ВУ существовало лишь потому, что должно было ответить на тот вопрос, на который до сих пор так и не нашлось ответа. С того момента, когда полупьяный техник десять триллионов лет назад задал его вычислительному устройству, которое было настолько же примитивнее последнего ВУ, насколько человек был примитивнее человека, пока не было ответа на последний вопрос, ВУ не могло прекратить мыслить. Сбор данных подошел к концу. Больше собирать было нечего. Осталось с коррелировать собранное и проверить все возможные соотношения бесконечного числа факторов. Это заняло бесконечный интервал. И наконец в у поняла, как обращать энтропию. Но не осталось вокруг ни одного человека, которому в у могло бы рассказать о р е ш е н и и проблемы. Впрочем, это было не важно. Важно было другое – материализовать ответ. Еще один бесконечный интервал прошел, пока ВУ обдумывала, как это сделать наилучшим образом, и составляла программу. Сознание ВУ охватило то, что когда-то было Вселенной, проносясь над тем, что давно превратилось в хаос. Шаг за шагом ВУ готовилась к действию. И вот, наконец, ВУ сказала: "Да будет свет". И стал свет. Айзик Азимов. Последняя проблема. Читал Валерий к у н и ц с к и й